Глава 26. Опасность Луис Ржевский снова возрился на отпечатанный лазерным принтером текст. Господин президент, как вы помните, мы заключили негласный договор о том, что мое молчание обменивается на знакомство с текущей информацией об инциденте. В отношении выполнения договоренности со стороны ваших служб у меня по существу нет претензий. Нельзя сказать что передо мной с большим удовольствием предкрывали завесу. Однако препоны ставили не слишком часто, в пределах правил, негласно принятых в любом бюрократическом государстве. То, что меня не уведомляют о дальнейших планах руководства по данной проблеме, опять же, не важно, поскольку раскрытие планов правительства не входило в нашу договоренность. В отношении выполнения уговора, с моей стороны, ни вы, ни ваши службы также не смогут мне предъявить никаких обвинений, Ни одна моя статья или страница подчиненных мне изданий ни разу не проговорилась о проблеме. Однако должен вас уведомить, что я в одностороннем порядке расторгаю заключенный между нами договор. Уже в завтрашнем номере журнала УФО я намерен воносказательном на плане поднять проблему. И вот почему. Похоже, данная проблема перерастает уровень, который от нее ожидали первоначально. Это уже не просто отдельный ЧП или простое переплетение академической зауми. По известным мне данным, число только погибших на сегодня превысило тысячу человек. Возможно, даже больше. Скрывать такие огромные для мирного времени потери военно-морской флот практически не способен. По крайней мере, это возможно очень недолго. Уничтожено более десятка боевых кораблей, в том числе крупных. Исчезновение каковых также можно скрывать очень короткое время. Многие правительства уведомлены о происшествии, с некоторыми даже ведется сотрудничество по данному вопросу. Вообще, в решение проблемы втягивается все больше и больше людей, и неважно что не каждый из них в курсе всего происходящего. В любой момент вся система секретности проекта может затрещать по швам, и если плотина прорвется хотя бы в одном месте, она рухнет вся, по крайней мере в условиях демократического государства. Однако, несмотря на это, вот-вот готовая опрокинуться система секретности продолжает сохраняться. О чем это говорит? Вынужден привести историческую аналогию. Когда первый атомный взрыв в пустыне Аламагордо был уже произведен, мир все равно об этом не узнал, поскольку американское правительство готовилось к применению бомбы по реальному противнику. Сегодняшняя проблема – это не просто отвлеченная от жизни дискуссия, существует или нет летающие тарелки. Более того, это не просто проблема Соединённых Штатов, она общемировая. Поскольку в проблему вовлечены тысячи людей, руководящие умы не могут не понимать будущего кризиса секретности. Тем не менее, они ничего не принимают для его разрешения заблаговременно. Что из этого следует? Следует то, что проблему намерен решить быстро, но по любым параметрам проблема чудовищно сложна. Однако решать ее хотят чисто военным путем. Мнение ученых, занятых в решении, не учитывается. Никто в самом вашем правительстве не может приструнить замахнувшуюся на неподвластную им стихию милитаристов. Наши стратегии уже допустили несколько ошибок в самом начале. Вы уверены, что они не совершают ошибку сейчас? Кроме того, является ли военное решение единственно верным? Вы ведь знаете. То существует вполне объективно обоснованное мнение о том, что вторгающиеся в наш мир эскадры не понимают ситуации, принимают наш мир за свой. Не если намеренные атаки этих пришельцев, пусть и атаковавших нас вначале, но по ошибке, втягиванием нашей страны в настоящую войну с неясным исходом, может кому-то из стратегов и хочется иметь под боком постоянный полигон. Они соскучились по сильному и опасному противнику. Но разве вы не понимаете, что этот путь чрезвычайно опасен? Мне, смотрящему на проблему со стороны, полностью ясно, что первую скрипку нужно срочно отобрать у адмиралов и передать ученым. Однако вы, как видно, делать этого не хотите. Ваше правительство хочет просто списать проблему. Но возможно ли это? Не впадаете ли вы все в иллюзию? Вспомните что если решение будет неверным, вы ставите на карту не только страну, но и весь мир. Эти соображения и привели меня к мысли, что необходимо расторгнуть заключенный между нами негласный договор. Через свое издание я попробую привлечь к проблеме гораздо более пеструю аудиторию, чем та, которая оперирует с ней до сих пор. Леонард Мейти. Советник по национальной безопасности отложил бумагу в сторону. Нашелся голуб мира на мою голову. Подумал он с тоской. Нужно было что-то делать. И делать быстро.